Джин Джафаров. Его последние дни. Глава 1. И как вы планировали это сделать? спросил психиатр. «Азот». А можете подробнее рассказать? Не могу понять, как именно он реагирует на мои слова. С одной стороны, задает уточняющие вопросы, интересуется Наблюдает за реакцией. С другой, кажется, будто он заранее знает все мои ответы и поэтому скучает. Даже его усы выглядят сонными и поникшими, и в целом совершенно неясно, верит он мне или нет. Я почему-то представил, что за левым плечом психиатра стоит Станиславский, наблюдает за моим спектаклем, скрестив руки на груди и морщится. Не верит Баллон очищенного азота и противогаз. Азот, как понимаете, инертный газ и не имеет специфического запаха, а главное, вызывает азотный наркоз. Я сделал небольшую паузу, как бы задумавшись, но тут же собрался и продолжил. Если им дышать, он быстро выместит кислород, человек потеряет сознание и через какое-то время умрёт от асфиксии. Вы это где-то прочитали или Заинтересованность доктора все еще не превышала пределы профессионального приличия. И да, и нет. Я довольно долго все это обдумывал, прикидывал разные варианты, но регулярно возвращался к этой схеме. Несложно и гарантированно не останешься калекой. Я умолк и уставился в стол, думаю, еще одна пауза вполне уместно. Ну и вот. 13.200. 13.200. Не понял психиатр заинтересовался наконец-то. Может, надо чаще прыгать с темы на тему без логичных переходов. Я посмотрел на Станиславского, он все еще выражал недовольство моей игрой, но все таки вынужден был признать, что прогресс есть. Он покачал ладонью правой руки, как бы говоря: "Более-менее". Можно и дешевле, конечно, но я брал с запасом не смог рассчитать за отношение объема легких и объема баллона с азотом, поэтому брал побольше и покачественнее. Качество тут имеет значение? уточнил доктор с очень хорошо скрываемой усмешкой. Не знаю, а вдруг да. «13 13.200 рублей — это стоимость баллона с азотом, верно? Я медленно помотал головой из стороны в сторону и снова посмотрел на Станиславского. Тот кивнул. Доктор чуть сменил позу, собираясь оглянуться, и я быстро отвел глаза, чтобы не выдать моего помощника. Баллон, переходник, 2 метра шланга и противогаз ГП-4. Я медленно сунул руку во внутренний карман пиджака. Психиатр так и не оглянулся, напротив, внимательно наблюдал за мной. Я старался не встречаться с ним взглядом, мне все время казалось, что он вот-вот меня раскусит. И, наверное, станет ругаться, кричать. Наконец моя рука нащупала искомая, в другом кармане. Конечно, это спектакль. Я знал, где лежит чек и специально устроил эти судружные поиски. Во время многочисленных репетиций выглядело это достаточно натурально. Растерянные, резкие похлопывания по карманам, торопливый поиск. Вот. Я протянул бумажку и глянул на Станиславского и вот так огорчила моя паршивая игра, что он прикрыл глаза рукой. Психиатр взял бумажку, положил перед собой на стол и пробежал взглядом по строкам. То есть вы даже купили все необходимое? Да, все в свободной продаже. С противогазом, правда, пришлось помучиться, это меня и спасло. Что вы имеете в виду? Противогаз? Я нахмурился. Слово действительно вылетело из головы как это называется с хоботом попытался подсказать психиатр нас со Станиславским передёрнуло сами вы доктор с хоботом с гофрой с гофра трубкой уточнил я в общем такие противогазы очень давно не выпускают и их нужно поискать в итоге пришлось покупать с рук пока все объявления отсмотрел, пока договорились пока мне привезли в общем время стало легче Тенниславский медленно беззвучно стал хлопать в ладоши. Очевидно, получилось у меня хорошо. Воодушевленный таким успехом, я смело посмотрел в глаза психиатру. Он сидел, упершись локтями в стол и большими пальцами из сцепленных рук поглаживал усы. Лысины усы придавали ему сходство с Разинбаумом. Казалось, он вот-вот достанет гитару и запоет про Колчака. Должен заметить, что вы не учли пару важных моментов. Как будто немного разочарованно протянул доктор: "Технический азот отличается от медицинского. Велика вероятность, что передозировка азота привела бы к отключению функций ядер мозга, которые отвечают за двигательную и сердечную деятельность". "И что это значит?" не понял я. "Умирали бы в корчах, муках, судорогах и истерике, долго и больно, если говорить просто. Но это ладно. Давайте к насущным вопросам". Раньше такие приступы случались, «Да, регулярно, но не так сильно. Станиславский разочарованно махнул рукой в мою сторону, как будто бы сдаваясь. Я опустил глаза. Как регулярно? Психиатр снова стал что-то записывать. Два раза в год. Хм. Расскажите, пожалуйста, детально и с датами о последнем приступе. И я же рассказывал. Я понимаю, но это необходимо для диагностики. Тон психиатра сменился, теперь он объяснял все неторопливо и с теплотой, то ли как с перепуганной лошадью, то ли как с ребенком. Значительная часть моей работы задавать одни и те же глупые вопросы. Но я понимаю, если вам неприятно это описывать или просто не хочется повторять, расскажите в обратном порядке. Доктор теплый даже как-то по-домашнему улыбнулся, воскресив в памяти размытый образ доброго родственника. Из далекого детства. Но улыбки улыбками, а вход пошел старый как мир прием. Послушайте детализированную историю человека, и если сомневаетесь в ее правдивости, попросите рассказать ее в обратном порядке, желательно сохранив все детали и быстро. Если история выдумана, рассказать ее в обратном порядке очень трудно без предварительной тренировки уж точно. И как мне поступить? сделать вид, что я не уловил хитрости и спокойно рассказать историю в обратном порядке, или лучше обидеться. Не решит ли он, что я параноик? Но врать вероятно бессмысленно. Я посмотрел на Станиславского в поисках подсказки. Тот отрицательно мотнул головой. Понятно. Не врать. Не верите мне? прямо спросил я. Почему вы так решили? Кажется, впервые за весь разговор удивился психиатр. А зачем тогда вам история в обратном порядке? Это же проверка на вранье. Да, не стал лгать, доктор, но я не пытаюсь вас обвинить. У меня нет никаких сомнений в том, что вы говорите мне правду, но такова специфика моей работы, мне нужно понять, говорите ли вы правду самому себе. А-а. Я растерялся, не зная, как именно на это реагировать. Психиатр вызвал у меня что-то вроде восхищения. Как хороший соперник в шахматной партии, вроде и признался, что намерен проверить мои слова, а вроде и не вступил в прямую конфронтацию. Кажется, даже Станиславский проникся к нему уважением и повнимательнее на него взглянул. Это обязательно? Нет. Но помогло бы. Хотя, если честно, у меня уже достаточно данных для этого этапа. На первый взгляд, у вас серьёзное нервное расстройство. Слово «психическое» он решил не произносить, судя по всему. «С мучающими вас перепадами настроения, но есть масса нюансов. Учитывая остроту приступа, я бы рекомендовал госпитализацию. Думаю, что буквально за две недели мы сможем совсем разобраться и снять симптомы, а потом уже в амбулаторном режиме таблетки. Я не смог убрать из голоса брезгливость, получилось слишком выразительно. Но зато это очень обрадовало Станиславского. Он даже поднял вверх большие пальцы. Скорее всего, да. Психиатр, кажется, не заметил моих интонаций либо специально не стал заострять на них внимание. Нужно облегчить приступ, как минимум. Ясно. Но тут все зависит от вас. Если хотите лечиться, то я расскажу о дальнейших действиях. Если нет, то нет смысла продолжать разговор. Тут он несколько sluкавил. Он не может меня отпустить. Я ему конкретный план самоубийства рассказал и довольно чётко дал понять, что всё время об этом думаю. С другой стороны, он и не сказал, что отпустит меня домой. Сказал: "Нет смысла продолжать разговор. Если я соберусь уйти, позовёт санитаров". Вынужден. Я посмотрел на Станиславского, тот показал мне жест: "О'кей". Я победил. Ну, я же за этим и пришёл лечиться. Хорошо. Сейчас распечатаю пару бумажек. Почитайте внимательно. Он взялся за мышку и стал неторопливо клацать, глядя в монитор. Его лицо сделалось сосредоточенным, прищурился, лоб наморщил. Я подумал, что доктор явно не привык работать за компьютером, вероятно, выписывать направление должен кто-то другой, но что-то пошло не так. Что за бумажки? Согласие на лечение и вся сопутствующая информация. Какое-то время он клацал, потом зажужжал принтер. Психиатр вынул ещё тёплый лист бумаги и протянул мне. Я стал читать, делая вид, что не знаком с текстом. Стандартный бланк, информированное добровольное согласие и всё такое. Я, конечно, нашёл его в интернете и изучил заранее. "А чем вы занимаетесь?" вдруг поинтересовался врач, пристально глядя в монитор. Анкету, наверное, какую-то заполняет, подумал я. Писатель. Интересно. Он отвлёкся от компьютера и посмотрел на меня. "И как сейчас обстоят дела в русской литературе?" Я широко развёл руками и окинул себя взглядом. "Это вы мне скажите. Литература у вас на приёме?" Доктор сдержанно усмехнулся. "Литература в надёжных руках", заверил он меня всё ещё улыбаясь. "Психиатра". добавил я одно важное слово к его реплике. "Это лучше, чем гробовщика, например." Тот он вроде бы пошутил, но я заметил, как его взгляд внимательно скользнул по мне. Я успел немножко скривить уголки губ, будто эта черная шутка меня как-то задела. Страшные люди эти психиатры, нельзя расслабляться ни на секунду. Вам нужно предупредить кого-нибудь? В отделении мобильный телефон придется сдать. Нет, я уже предупредил всех, возвращая бумагу с подписью, ответил я. Теперь уже нет смысла что-то изображать. «Своего я добился. Хм. Похвальная какая. Он задумался. Предусмотрительность, подсказал я. Да. Хорошее слово предусмотрительность. Давайте я вас провожу в отделение. Он встал из-за стола и указал рукой на дверь. почему то получилось очень по-доброму, если не сказать по-родному. Наверное, я репетировал это движение. Я тоже встал, взял свою сумку, кивнул Станиславскому в знак благодарности и вышел из кабинета. Психиатр с картонной папкой под мышкой вышел за мной и снова указал направление. Сейчас мы оформим вас в боксированное отделение, это что-то вроде карантина. Не то чтобы он нуждался в подсказке, скорее я просто перебил его. Что-то общее есть, да. Сначала вы сдадите общие анализы, плюс вас периодически будет опрашивать доктор назначит лечение. Потом уже переведем в общую палату, а там, в зависимости от динамики, ясно. Мы шли по длинному коридору с бежевыми стенами, я внимательно смотрел по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали. Я здесь именно для этого. Цвета, звуки, запахи, важно все. Лампы дневного света, двери без ручек, линолеум, 60 шагов от кабинета. Что еще можно ухватить? Мы уперлись в закрытую дверь. Я замер в предвкушении. Сейчас он достанет из кармана халата железку, похожую на торцевой гаечный ключ. Это так называемая гранка, исполняющая роль ручки для всех дверей в больнице. Но вы доктор достал из кармана халата банальную пластиковую карточку, которую каждый человек хоть раз наблюдал в офисе, и приложил ее к считывателю. Загорелась зеленая лампочка. Вот тебе и гранка. Мы вошли в примерно такой же коридор, как тот, по которому шли сюда. Единственное отличие сестринский пост по левую руку, эдк регистратура. Ольга, добрый день, психиатр улыбнулся серьезной женщине на посту. «Принимайте новенького? Женщина что-то спросила, но я не расслышал. Да, вот, психиатр сунул бумаги в окошко. Самоход. «А Что случилось? Кажется, этот вопрос она задала мне, но ответил доктор: "Тяжело человеку жить, не хочется". Сестра покачала головой, но никак вслух не прокомментировала, хотя бегущая строка на ее лбу гласила: "А ведь такой молодой и красивый, что ж делается-то?". «Ну, скорее для проформы, чтобы я понял, что мне сочувствуют. Вряд ли ее можно чем-то подобным удивить. Всего доброго, попрощался психиатр. Удачи. Я улыбнулся в ответ. Он вышел из отделения и закрыл за собой дверь. Давайте вашу сумку посмотрим, сестра взяла мой багаж и приступила к досмотру. Я уловил запах больничной еды, пюре и рыбные котлеты. И вдруг осознал, что морщусь, да и в целом почему-то все лицо напряжено. Скряхтя временем, раскрыла сумку, и стала доставать содержимое. Первое, что ей попалось, упаковка туалетной бумаги. Предусмотрительно, но у нас сейчас с этим нет проблем, слава богу, сказала она и отложила бумагу в сторону, собираясь продолжить досмотр. Нельзя оставить, уточнил я. Можно, но можно, конечно, она придвинула упаковку ближе ко мне, не распечатывая. «Четырехслойная». "Поиграв бровями, сказал я: С "Запахом лаванды". Сестра сдержанно улыбнулась и вернулась к досмотру. "Лаванда. Горная лаванда", пропил я себе под нос. Сестра усмехнулась и покачала головой, достала из сумки флакон духов. "К сожалению, нельзя", покачала она головой. "Почему?", удивился я. "Потенциально опасно". Я удивительным образом удалось совместить абсолютно протокольную фразу с личным отношением, что вообще-то невозможно. Я сделал вид, что очень огорчился, что совсем не подумал о том, что раз я заехал по суицидальной статье, то у меня заберут всё, хоть сколько-нибудь по их мнению опасное, даже то, что нормальным психам вполне бы разрешили. На самом деле, конечно, я был готов к такому повороту, даже рассчитывал на него. Это отвлекающий манёвр. Я с трудом сдержал улыбку. Как я хорош, как мощны мои лапищи. Что это? Сестра вертела в руках красную пластиковую баночку. Мастика для волос. Она странно посмотрела на меня, задержала взгляд на мои прически, потом открыла банку и заглянула внутрь. Нельзя. Интересно, а зачем вообще было спрашивать, что это такое, если ничего нельзя? Сестра достала второй флакон и с удивлением взглянула на меня духи, подтвердил я. Еще одни? Ну, тот аромат вечерний, а это так, повседневный, домашний. Она улыбнулась, покачала головой и отложила флакон влево, к другим духам и мастике. Туда же без вопросов отправилась расческа. Ну хотя бы расческу, взмолился я. Нельзя, решительно отрезала сестра, снова оценив взглядом мою прическу. Но ну, тогда хоть щетку для волос, она мягкая, почти резиновая. Сестра как раз достала ее из сумки, недоверчиво покрутила в руках, помяла, нашла ее небезопасно и положила к прочей запрещенке. Вам тут не перед кем красоваться, не переживайте. Ну, перед собой же. Бритва, конечно, фейс-контроль не прошла, а за ее отсутствием мне и гель не понадобился. «Бриться можете под присмотром санитара. Попросите сестру, все организуют. Станок будет тут на пасто. Она проверила карманы обоих спортивных костюмов, заглянула в тапочки и даже распечатала картонные упаковки носков и трусов. Последнее, что она извлекла из сумки книги. Она поочередно раскрыла их и, видимо, проверяя на наличие тайников, после чего отложила. Книги можно. Потом все таки обратила внимание на обложку одной из них и задумалась. Оливия Лэнг». Почему писатели пьют? Сестра размышляла, я не мешал. В конечном счете победила разумное, доброе и вечное. Книги сестра мне оставила. Телефон, документы, украшения поинтересовалась анатоном таможенника, оружие и запрещённые препараты, кивнул я. Что? Не поняла сестра. Вот, говорю, держите. Я послушно сдал все, замер на секунду, глядя на пачку сигарет. С одной стороны, мысли о предстоящей ломке нагоняли тоску, с другой стороны, я был даже рад, когда нет соблазна, то и бросать легче. Нет сигареты, нет. Переодевайтесь, приказала сестра. Прямо тут, растерялся я. Ну, можете в палате, но ремень сдайте сразу. И обувь, если со шнурками. Хорошо. Сестра принялась описывать вещи. Я переобулся и снова осмотрелся. Но ничего нового не заметил. Пока довольно скудно в плане материала, но очевидно, что это только начало. Через минуту сестра положила передо мной бланк с описью и ручку. Все ценные вещи и документы я положу в сейф на посту. Все остальное сестра-хозяйка отнесет в кладовку. Сестра-хозяйка звучит волнующе, если не сказать больше. Я наклонился, чтобы расписаться. И почему-то сразу заметил, что в списке только один флакон духов. Интересно, какой именно аромат ей приглянулся? Жванши или Карелина Эрера? И что она будет с ним делать? Душиться мужским ароматом или подарит какому-нибудь мужчине открытый флакон? Я понял, что пауза затягивается и быстро расписался. "Берите вещи, пойдемте», — сказала сестра, передавая мне сумку. Мне показалось, или в ее голосе проскочило некоторое облегчение. Меня все же занимал один вопрос: духи для нее или для мужчины? Каким должен быть мужчина, которому можно подарить открытый флакон? Я внимательно рассматривал сестру, пытаясь по ее внешнему виду составить некое представление о ее любовнике или муже, но кольца на пальце я не заметил, не замужем. Наверное, ее любовник рыбатяга. Допустим, водитель скорой помощи или санитар. Почему-то мне кажется, что это мощный мужчина, с пузиком и алиментами. Они с Ольгой друг друга любят, наверное, хотя сами себе боятся в этом признаться. Я поймал эту мысль, она показалась мне интересной. Вот, допустим, я сам был бы влюблен в эту женщину. Она не очень похожа на мой идеал, даже несмотря на то, что у меня нет четкого понимания, как выглядит мой идеал. Чего бы мне стоило признаться, что я влюблен в некрасивую немолодую женщину. Наверное, проще было бы делать вид, что никакой любви нет. Просто так получилось. Общие интересы, секс, понимаем друг друга с полуслова и все такое. Надо запомнить эту мысль, поразвивать и вывести в какой-нибудь книге таких героев. А потом я перевернул все с ног на голову, допустив, что она, например, лесбиянка. А потом еще раз, предположив, что она светская алкоголь львица и просто выпьет духи. Сестра остановилась у очередной двери и достала из кармана халата гранку. Я успел заметить, что рукоять её обмотана изолентой, надо будет пораспрашивать местных. Кажется, эти гранки в некотором роде артефакты и наверняка есть интересные персонализированные экземпляры. За дверью оказалась не палата, а ординаторская. Две женщины, сидевшие за столом, уставились на меня, их лица не выражали никаких эмоций, будто они смотрели сквозь меня на стену за моей спиной. Я почувствовал себя неловко, почему-то стало стыдно. Я отошел в сторону, покинув их поле зрения, покрутил головой. Видимо, психи уже спят. Никого в коридоре не видно. Дверь с табличкой Палата 1 открыта. Ещё здесь есть столовая, судя по табличке. А рядом с ней незапертая дверь туалета. Чего я не ожидал увидеть, так это кулер. С одной стороны ничего странного, а с другой, а если псих обварится кипятком? Сестра вышла буквально через несколько секунд и наконец повела меня в палату, в изолятор, если опять-таки верить надписям. Расположился он по соседству с ординаторской и прямо напротив второй палаты. «Переодевайтесь. Я зайду через какое-то время и заберу сумку. Сумку-то за что? удивился я. Она молча ушла. Я осмотрел палату. В обстановке опять-таки не было ничего примечательного: кровать, тумбочка, стул и зарешеченное окно. Дверь, видимо, ведущая в туалет. Нейтральные тона, лёгкий запах хлорки, линолеум. Должно же быть в этой психиатрической палате что-то, что отличает её от обычной больничной. В поиске таких особенностей я и организовал всю эту авантюру, но пока ничего. Я зашёл в туалет. Вот уже интереснее, нету зеркала. Кажется, хич говорил, что нас пугают вещи, находящиеся не на своём месте. Как, допустим, клоун в лесу. Надо сказать, что отсутствие вещей на привычных местах тоже вызывает неприятное ощущение. Я смотрел на кафель в том месте, где должно было быть зеркало, и прислушивался к своим ощущениям. Тоска? Тревога? Выключил свет. Теперь я оказался в полутьме, и тревога усилилась, как и тоска. Мне предстоит провести тут как минимум несколько дней. Стоило ли это того? Я вышел из туалета и сел на кровать. Нельзя сейчас задавать себе такие вопросы. Стоило, конечно, чтобы чем-то себя занять. Я переоделся и медленно сложил разрешенное барахло в тумбочку, потом выглянул в коридор. Вроде никого, только вдалеке на своем месте сидит сестра. Двери, что понятно, не запираются, поэтому придется полагаться на слух. Сестра может появиться в любой момент. Я взял упаковку туалетной бумаги и пошел в туалет. Неторопливо разорвал полиэтилен, достал все четыре рулона, поставил их на бочок унитаза, взял один в руку и внимательно осмотрел. Нет, не тот. Взял второй. На этот раз угадал. Пришлось немного повозиться, но через какое-то время я таки извлек небольшую с палец длинную ручку, даже не порвав рулон. Спрятал ее в рукав. И пританцовывая вышел из туалета, пока все идет по плану. Я не успел как следует порадоваться, в коридоре послышались шаги. "Да мне все равно", сказал кто-то, открывая дверь палаты. «Но, как всегда, через жопу". "Ну а я-то что могу", жалобно оправдывалась сестра. В палату вошел доктор, темноволосый полноватый мужчина лет сорока с феноменально выразительными мешками под глазами. Следом за ним в дверном проеме показалась Ольга, но дальше не пошла, просто привалилась к косяку. Я присмотрелся к бейджику. Если верить указанной информации, то передо мной доктор Эмиль Гусейнов. Добрый вечер. Я дежурный врач. Как самочувствие? На меня даже не посмотрел, Все его внимание занимали какие-то бумаги, которые он неторопливо пролистывал. Терпимо. И что конкретно терпите? Он отвлёкся таки от бумажек и посмотрел на меня. Вы же по суицидальной теме заехали. Да. И как сейчас? Кроет? Я несколько растерялся от его тона, почему-то почувствовал себя мешком с картошкой. Но это ощущение осталось на фоне. Сейчас я быстро соображал, как себя вести. В психушку-то я попал, но теперь нужно не переигрывать, а то реально лекарствами напичкают. Да вроде нормально. Врач сделал пометку в бумагах, потом осмотрелся. Состояние как? Подавленное, тревожное? Вот прямо сейчас тревожное. Что тревожит? Вы в основном? Доктор снова посмотрел на меня и неопределенно хмыкнул. Померьте его, будьте добры, обратился он к сестре. Сестра померила. Ничего особого. Давление. Тут мне повезло, что ручка была в другом рукаве. Но Мысленное замечание я себе сделал. Сатурация и прочее. Мане, мане текел у парсин. Хорошо, будем наблюдать. Сейчас вас пока в изолятор поместили. Утром сдадите анализы, обследуетесь, и через какое-то время переведем в общую палату. Пока по лечению ничего сказать не могу. Завтра лечащего врача назначат, он уже будет разбираться. Утром не завтракаете, сразу на анализы, а санитар вас отведет. Ясно? Он повернулся, чтобы уйти, но наткнулся взглядом на тумбочку, на которой лежали книги. Доктор снова заглянул в бумаги, потом повернулся ко мне. Ваша книга, он пальцем указал на тумбочку. Как видите. Гусейнов взял ее в руки, покрутил, рассмотрел обложку, кажется, переглянулся с сестрой, отопжал плечами. Он какое-то время рассматривал лицевую сторону, потом раскрыл книгу, чтобы видеть обе части обложки переднюю и заднюю. Это тест Роршиха, что ли? усмехнулся доктор. Да, стилизация под него. Я никак не мог понять, какие чувства вызывает у меня этот человек. Скорее неприятные, но вот что именно меня в нём раздражает? А что такое Сата? Имя главного героя. Гусейнов перевернул книгу и вчитался. Потом будто бы опомнился и спросил, сделав жест рукой. Не возражаете? Нет. Он полистал книгу, остановился на каком-то месте, прочел несколько строк, потом закрыл ее и снова повернулся ко мне. А зачем вы взяли с собой вашу книгу? Вы бы взяли чужую? Я имею в виду, зачем вы взяли книгу, которую сами написали? Усмехнулся Гусейнов. Это подарок. В каком смысле? Не понял он. Конкретно этот экземпляр мне подписали и подарили. Доктор снова полистал книгу и посмотрел на первую страницу покачал головой каким-то своим мыслям, видимо, вызванным дарственной надписью. Я смотрел на него и чувствовал, что буквально закипаю. Что именно вызывает во мне злость? Гусейнов повернулся ко мне, неторопливо закрыл книгу и положил на том бочком. На ужин вы не успели, но если проголодались, скажите сестре, принесут вам что-нибудь. Не дожидаясь ответа, он вышел, каким-то чудом проскочив мимо занимавшей большую часть дверного проема сестры. Феноменальная способность втягивать живот. Ольга вопросительно взглянула на меня. Спасибо не надо, я помотал головой. Спокойной ночи. Сестра забрала мою одежду, разорвав последнюю связь с волей, вышла и закрыла дверь. Я лег на кровать. Подушка пахла чем-то химическим и почему-то сыростью. Мне стало неуютно, и я наконец-то осознал реальность. Я в изоляции, в непривычной, неуютной обстановке, без связи, без музыки. А когда буду писать книгу, подумал я, Гусейнова выпишу злобным говнюком, только фамилию ему поменяю.